Страница 797, письмо 306 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1877 год, марта 11-12, Ясная Поляна. Дорогой Афанасий Афанасьевич, диктую Сереже письмо вам, потому что голова болит. Примечание первое. Очень радует, что суждение ваше о стихах кулятки было благоприятное и почти такое же, как и мое. Примечание второе. Я покажу ему ваши слова и буду поощрять его к работе. Я знаю, что для того, чтобы вышло из него что-нибудь, нужно многое такое, о чем не узнаешь не только из стихов, но и даже из самых близких сношений. Но есть хоть одна черта, указывающая на поэта, и не невозможно. И то хорошо. Длинного письма от вас не получал, и вы не поверите, как меня огорчает мысль, что оно пропало. Примечание третье. Писать я начал через Сережу больше из шалости. Они, дети, пришли после учения, и я заставил Таню под диктовку написать французское письмо Гутье, а Сережа подвернулся. Я стал диктовать вам. Примечание четвертое. Правда, что голова болит и мешает работать, что особенно досадно, потому что работа не только приходит, но пришла к концу. Остается только эпилог, и он очень занимает меня. Примечание пятое. Нов я прочел первую часть и вторую перелистывал» не мог прочесть от скуки, в конце Он заставляет говорить Паклино, что несчастье России в особенности в том, что «все здоровые люди дурны, а хорошие люди нездоровы», примечание шестое, в этом и мое, и его собственное суждение о романе, автор нездоров, и его сочувствие с нездоровыми людьми, и здоровым он не сочувствует, и потому называя то, что он есть сам, и потому то, что он любит хорошим он говорит, какое несчастье, что все здоровые дурны, а хорошие нездоровы, Одно, в чем он мастер такой, что руки отнимаются после него касаться этого предмета, это природа. Две-три черты и пахнет. Этих описаний наберется полторы страницы, и только это и есть. Описание же людей — это все описание с описаний. Прочтя ваше письмо с обещанием быть у нас в мае, мы оба с женой ахнули, как еще далеко до мая. А прошло три дня, показались птицы и ручьи, и уже май, кажется, на дворе. Наш душевный поклон Марии Петровне. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. До слов писать я начал через Сережу, письмо написано рукой Сергея Толстого. Второе. В письме от 9 марта 1877 года Фед положительно оценивал стихи Некоева Куляпко, который, по его словам, талант бесспорный. Смотри переписка том 1, страница 464. Третье. Фет спрашивал, получили ли вы мое длинное письмо в двух листах. Там же страница 462. Письмо неизвестно. Четвертое. Письмо неизвестно. Пятое. Речь идет о заключительной части Анны Карениной. Шестое. Толстой имеет в виду слова Паклина. Ведь у нас до сих пор на Руси как было. Коли ты живой человек с чувством, сознанием, так непременно ты больной. Позднее отношение Толстого к роману изменилось. «Лучше всего новь. Тут выведено что-то реальное, соответствующее жизни». Записал 3 июля 1885 года. И. М. Ивакин. Собрание сочинений том 69, книга 2, страница 50. Конец примечаний.